Глава 11 Люди. Кто ты, змей из моря, чудище морское? Счастье или горе ты принес собою? Змей. О, мой голос вкрадчив он загадкой манит. Море мир обманчив, в миг на дно затянет. Люди. От такой кончины, Господи, избави. Нет, борьба с пучиной нас не позабавит. Змей. В недрах океана ваш господь не влатен тварей оканных уж раскрыты пасти люди лихо и беда наши ждут селения прячьтесь поскорее в поисках спасения И мамы с детишками на руках бросились из своих домов стоявших прямо на берегу убежали и мужчины и собаки даже птички и те улетели Ради спасения города царь Леонций с лучшими своими медведями вышел в море на борту парусника, сразиться с чудовищем. Царь был вооружен мощным гарпуном. У остальных имелись охотничьи ружья и аркебузы. Франт тоже вызвался в поход. И хотя царь предложил ему остаться, он все же добился своего. На берегу собралась несметная толпа. Затаив дыхание, все наблюдали за происходящим. Гребцы налегли на весла, и парусник отчалил от берега в сторону страшного змея. Змей то поднимал, то опускал голову в бурлящей пенистой воде. Леонций стоял на самом носу корабля, занеся гарпун для удара. Тут вскипела волна. Ввысь взметнулась толстая, как дуб, шея, увенчанная страшенной головой. Змей разинул пасть, похожую на пещеру, и ринулся на утлую латчонку. Леонций метнул гарпун. Просвистев в воздухе, гарпун, как молния, вонзился в глотку чудовища не менее чем на три пяди. Затем последовал оглушительный ружейный залп. царёвы ратники дружно дали выстрел из своих ружей, чтобы добить чудище. На некоторое время густое облако дыма заволокло парусник. Морской змей погружался в клокочущую от крови пучину. Крики ликования эхом разнеслись от берега до берега, но вот дым рассеялся, и перед всеобщим взором предстала такая картина. На носу небольшого суденышка лежал, упав навзничь, царь Леонций. Из его спины ручейком сочилась кровь. В ту же минуту один из грибцов вскочил, бросив весло, выхватил саблю, рванулся к камергеру Франту и одним махом отсек ему голову. Это был медведь-следопыт. Какое несчастье! Медведь-следопыт нарочно сел на корабль, чтобы присматривать за Франтом. В самый разгар пальбы камергер выстрелил не в морское чудовище, а в спину своему царю. Застенчивый следопыт давно уже раскусил, что к чему, но никак не решался выложить правду государю. А правда была в том, что волшебную палочку похитил никто иной, как Франт. И пиры в заколдованном дворце устраивал тоже Франт. Именно Франт совершил ограбление банка и открыл игорный дом. Франт плел паутину заговора, чтобы свергнуть царя Леонция и завладеть короной. Даже памятник предназначался ему, Франту, а не Леонцию, у которого никогда не было такой длинной морды. Следопыт надеялся, что Камергер как-нибудь сам себя выдаст, и рассказал царю только про игорный дом, но теперь было слишком поздно. Парусник со смертельно раненым царем на борту спешно направился к берегу. Наступила гробовая тишина. Оцепенев от горя, стоявшие на берегу даже не могли плакать. Леонция перенесли на сушу и доставили во дворец. Лекари пытались его врачевать, да все напрасно. Они качали головой, давая понять, что надежды нет».